Эпилог. Девять месяцев спустя. Несмотря на конец марта, весна в регионе только начиналась. Снег в городах и на обочинах дорог давно растаял. Только в лесу, под большими раскидистыми елями, еще виднелись почерневшие твердые сугробы, забившиеся в самую тьму и желавшие считаться с календарем. Зато широко разлились реки. Я ехала по той же дороге, по которой ехала в мае прошлого года, по которой убегала в июле и не узнавала ее. Не было ни полей, ни лугов, ни черных блюдец болота. Вокруг меня разливалось сплошное море, из которого то там, то сям торчали тонкие чахлые деревца. Море Геродота, так его называли когда-то. После Степанова, которое я проехала не останавливаясь, вода доходила уже до дороги, Еще немного зальет и ее, и тогда и в островка, и моя усадьба и вовсе будут отрезаны от мира. Уезжая в июле, я не знала, вернусь ли еще когда-нибудь сюда. Несколько дней после того, что произошло в усадьбе, почти стерлись у меня из памяти. Помню, что отвечала на какие-то вопросы, решала дела, бегала, уговаривала, подкупала. Но затем, когда все закончилось, напрочь забыла детали. Если бы не пан Брынза, ничего бы у меня не получилось. Я не знала, как объяснить следователю два трупа в усадьбе, как сделать так, чтобы деда Костуся не посадили в тюрьму, как уговорить взволнованных тетушек не рассказывать правду, чтобы их не сочли сумасшедшими. Пан Брынза и деньги, оставшиеся мне в наследство, все решили. Официальная версия звучала так. Охотники подстрелили волка, но не убили его, а спустя несколько дней тот явился в усадьбу, убил попавшегося ему на пути Кирилла, затем ворвался в дом напал на меня и Юльку. Следы на моей руке от Юлькиных зубов, следы на самой Юльке уже от зубов Яна, Все свидетельствовало в пользу этого. Нам на помощь пришли Вера и Дед Костусь, который как раз выслеживал волка неподалеку. Только пуля... Нечаянно попала не в Волка, а в Юльку. Трагическая случайность. Убийство по неосторожности. Вот что это было. За это тоже могли посадить. Но всеми правдами и неправдами нам удалось выбить деду Костусю свободу. Что сделал пан Брынза с тетушками, я не знала. Но они тоже поверили в официальную версию, как и все вокруг. О волколаках больше не говорили, ведь нападения на людей прекратились. Все считали, что волк, убежав из нашего дома, все таки погиб в болоте. Только в фамильной усыпальнице Вышинских появился еще один гроб, затянутый в цепи. Вера помогла мне найти среди записей Агаты нужное заклинание, и я заговорила замок. Оставалось надеяться, что у меня все получилось. Тем не менее, гроб этот окончательно выбил меня из колеи. И однажды, ранним июльским утром, когда красное солнце только-только показалось из-за верхушек деревьев, я собрала чемодан и забросила его в машину. Тетушки к тому времени уже уехали. Их забрали мои родители, приезжавшие после смерти Юльки. Сами похороны состоялись чуть раньше. Во-первых, родители не могли приехать слишком быстро, а во-вторых, я специально торопилась, чтобы не объяснять затянутый в цепи гроб. Высыпальница я просто указала им на другой. Когда я уже садилась в машину, из леса вышел Ян. Будто почувствовал, что я собираюсь сбежать, не попрощавшись. «Ты уезжаешь?» — спросил тихо, без удивления, словно знал, что я так поступлю. Мне стало стыдно перед ним, но желание уехать не убавилось. «Мне нужно время, Ян. Если хочешь, поехали со мной. Тебя ведь ничего не держит здесь больше». Я же говорила, я могу снять с тебя заклятие. Ты станешь обычным человеком. Мы сможем жить там, где ничто не будет напоминать о трагедиях в наших жизнях». Он покачал головой. Мое место здесь». Что-то внутри меня отозвалось на эти слова, будто внутренний голос хотел напомнить, что мое место тоже здесь. Но я не дала ему этого произнести. Мое место там, где я решу сама». Лесная ведьма сказала, что на мне закончится рот Вышинских. Значит, не будет больше ни волколаков, ни хранителей. А значит, и я могу уехать отсюда. И я уехала. Только когда позади остались и Востровка, и Степаново, и даже узкая дорога, ведущая к ним, я разрыдалась. Казалось, что-то очень важное остается там, среди болотной трясины. Что я уезжаю будто бы не целиком, а лишь часть. Я попыталась убедить себя, что все дело в Юльке. Такие чувства у меня потому, что мы приехали сюда вдвоем, а уезжаю я одна, но понимала, что это не так. Дело лишь во мне и ни в ком другом. Я проплакала до самого Минска, но когда въезжала в Москву, дала себе за рук, что больше рыдать не стану. Первые месяцы в Москве были такими насыщенными, что я почти не вспоминала усадьбу. У меня было много важных дел и с книгами, и сериалом. Я уходила из дома рано, возвращалась поздно, падала без сил. В конце концов я согласилась на второй сезон Арины. Пусть забирают. Не была уверена, что мне еще понадобится средства на усадьбу. Реконструкцию к большому угорчению Виктора Алексеевича поставила на паузу. Но деньги лишними не бывают. А я теперь точно знала. Что напишу еще что-то лучше. И только с приближением зимы, когда одни становились все короче, тоска моя нарастала. То и дело я справлялась у пана Брынзы о делах в усадьбе, и он неизменно сообщал, что там все в порядке. Вера следит за домом, Ян ей помогает. Еще до моего отъезда я набралась смелости и открыто поговорила с Верой. Оказалось, этот разговор был нужен нам обеим. Вера ни в чем меня не винила и была рада предложению остаться в усадьбе. Ей нужна была эта работа, особенно теперь, когда ничего другого в ее жизни не осталось, а мне нужна была та, что присмотрит за домом. Слова паны Брынзы успокаивали, но не уменьшали тоску. Меня физически тянуло туда, на болото, к нечисти, к Яну, к тайнам моей семьи, которые я теперь знала все. Порой я не могла спать, вспоминая какие-то мелочи, произошедшие со мной в усадьбе, но все воспоминания неизменно сводились к Юльке, и я запрещала себе думать о том. Слишком больно было и обидно. Да, случившееся стало следствием воспоминаний Лены, но я не могла отделаться от ощущения, что ее сестру знала не так хорошо, как думала. В Юльке давно копилась обида и зависть, и я была, наверное, слишком слепа, чтобы их разглядеть». А мир тем временем сходил с ума. Из Китая приходили тревожные вести, а затем и весь остальной мир начал закрывать границы. И однажды, проснувшись мартовским утром, я поняла, что мне нужно уезжать. Срочно, потому что еще немного, и я не смогу уехать. Я побросала в машину вещи и выехала из Москвы поздно вечером, немало не смущаясь того, что придется ехать в ночь. Казалось, еще минута промедления, я опоздаю навсегда. В была в воде. Вода затопила дворы, погреба, сараи, даже дорогу. Я ехала будто по реке и молилась, чтобы не попасть в яму, из которой уже не выберусь. О том, чтобы доехать до усадьбы, не было речи. Поле наверняка превратилось в болото, поэтому я остановилась возле калитки деда Костуся, прямо в салоне, переобулась в резиновые сапоги, вышла во двор. Дед Костусь увидел меня издалека. Вышел мне навстречу, близоруко щурясь. Эмелька, это ты, соправда? Вернулся. «Эмилька». ты ли это? Правда, вернулась? Вернулась. Улыбнулась я, чувствуя, как в уголках глаз закипают слезы, которых не было вот уже почти девять месяцев. Только теперь это были слезы радости. Я вдруг поняла, я дома. «А я веду, веду, что вернешься. А я знал, знал, что вернешься. Радовался дед Костусь, широко улыбаясь в ответ. «Няма, смачнейшая водицы, як в родной креницы, и Верис с ясим казал. Ведаешь, сама я по тебе ясь, моц на сумай. закахаюсь я, он с тебе. Нет вкуснее водицы, как из родной креницы. И Вере с Яном говорил, «Знаешь, Скучает по тебе, Ян. Сильно скучает. Влюбился он в тебя. Значит, деду Кастуся посвятили в некоторые тайны. А то может и во все. Иначе не называл бы он Яна Ясим. Для всех остальных он оставался Иваном. Ну, пойдем, пойдем, приговаривал дед Кастусь, увлекая меня внутрь двора. Ну, пойдем, пойдем, приговаривал дед Кастусь, увлекая меня внутрь двора. Да, майонка, ты из не доедешь? На лодце поплывем? У меня есть. Только на лодце теперь можно. Пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Да усадьбы ты сейчас не доедешь. На лодке поплывем. У меня есть. Только на лодке теперь можно. Пойдем. Он говорил и говорил, но я уже не слушала. Вдыхала полной грудью запах весеннего болота, разлившейся реки и еще чего-то знакомого. От чего щемило в груди, и слезы в глазах никак не хотели высыхать. Ян ждал меня, а я так хотела его увидеть. И вдруг снова вспомнились слова лесной ведьмы о том, что я последняя Вышинская. Все это время я думала, что на мне закончится рот. Но что, если он продолжится? Только будут уже не Вышинские, а, к примеру, Каханские. Я могу снять проклятие с Яна. Но что, если и Ян может снять проклятие с меня? Ведьма же сказала, я была первой, кто искренне полюбил волкалака. А не зато ли она наказала род вышинских? Ее дочь не любила собственного ребенка, который оказался волколаком. На белорусском любовь звучит как «каханье». И Это не может быть простым совпадением.